Глава девятая. Утром после снятия проклятия Кори Кэбет бежал по дорожке, огибающей всю академию, и думал ⁇ Девчонка, что помогла ему, первокурсница, наверняка парней даже не запомнила, но стоит к ней присмотреться. Вдруг правда будет искать парня, подарившего конфеты. Ведьмы! ⁇ Они порой странные. Тут Кори догнал Терн и поделился сомнениями. кэбот а ты не хочешь найти ту ведьму, что сняла проклятие Марисоль?» «А зачем?» — коротко спросил лекарь, экономя дыхание. Магистр Ланс мог добавить еще пяток кругов, заметив, что адепты болтают. Боевик задумался и с усмешкой выпалил. Марисоль еще не поняла, что проклятие снято. «Кто знает, что она нашлет на тебя, если ты перестанешь выполнять ее прихоти?» «В этом случае изобразить бедную несчастную проклятийницу, впервые сотворившую многоступенчатое проклятие. У нее не выйдет», — буркнул Кори. «Между прочим, темные ведьмы делают отличную защиту от этой напасти». Жизнерадостно продолжил Терн, держа ритм бега. «Зачем ты мне это говоришь?» — подозрительно прищурился Кэббот. «Ну, темный лекарь на курсе один. Не хотелось бы потерять тебя в цвете лет». Откровенно насмехался приятель и по совместительству их пятерки. Кори задумался... Он уже не раз замечал, что Терн, при всей своей прилипчивости и иршистости умудряется предвидеть грядущие проблемы и частично подготовить к ним команду. Так может в его словах есть смысл? После пробежки боевики отправились на полигон и увидели занимательное сражение. Младши курсники гоняли некросов и заклинатели. Вернее, поначалу так казалось. Присмотревшись, звезда с удивлением поняла, что в общей свалке как-то незаметно выиграл заклинатель. «Не может быть!» Первым сказал магистр Ланс, наблюдая за возней вторых и третьих курсов. «Пойду разберусь, что там. А вы...» отрабатывать стойки с первой по шестую. Звезда встала в круг и принялась выполнять перестроение, обозначая удары жестами и цветными дымами. Однако эти стойки и удары были базовыми, так что команда выполняла их автоматически, пристально наблюдая за соседним сектором. Ага, вот магистр подошел ближе, Присмотрелся и заговорил с ведьмой. Эй, Кори, тебе не кажется, что это та самая девчонка, которой мы свалились на голову?» Спросил Фриз, штурмовик с мощным ударом левой. «Она самая», — подтвердил Даралайл, некромант с небольшой силой земли. «Кажется, ей удалось удивить магистра», — вмешался в беседу Терн. К счастью, привычка тренироваться даже во время беседы не подвела. Не успели старшекурсники обсудить фигурку ведьмы, как магистр вернулся на поле и начал их гонять с новыми силами. Только через час он отпустил их за учебниками, но все это время сохранял задумчивый вид. Магистр Ланс — решился спросить его Терренс. — Что за возню устроили там заклинатели? — Это не заклинатели, — качнул головой один из лучших боевиков Академии. — Ведьма усилила парнишку амулетами, дав ему больше времени на произнесение слов и черчение рун. — Результат вы видели. Боевики призадумались. «А затормозить заклинателя ее амулеты могут?» Задал вопрос Брис, второй штурмовик. «Или ускорить некроманта», — уточнил Дарлайл. «Все вопросы к ведьме», — хмыкнул магистр и ушел. Звезда тотчас собралась в круг. «Девчонка интересная и, может быть, полезна», — сказал Терн. Собственно, она уже нам помогла, освободив КБТ. Надо поискать к ней подходы и выяснить, что мы можем предложить. Но аккуратно. Фрис и Брис поморщились. Парни имели подруг из природниц и заигрывать с юной ведьмой не собирались. — Вам эта крошка и так не по зубам, — хмыкнул на них Дарлайл. «Темные дамочки с фантазией. А вот я, пожалуй, попробую подкатить». «А как же прелестная Леонелла? подколол друга Терн. Некромант вздохнул. Она предложила мне войти в гарем со словами «Такой зверушки у меня еще нет». «Как думаешь, я согласился?» Боевики с трудом удержали лица. Впрочем, Эти южные принцессы с кровью Джинни иногда и не такое могли выдать. «Счастье, что их курс закончил практику и уезжает на родину», — добавил Дар. Все облегченно выдохнули. Южанки славили своей мстительностью коварством на всю академию. Им не уступали только темные ведьмы, но дамы в черном были привычнее. «Значит, решено!» — хмыкнул Терренс. «Пробуем подобраться к девчонке и узнать побольше про амулеты. Впереди студенческие игры, ускорение нам не помешает». Закончив обсуждение, парни отправились в купальню, а потом на поиски ведьмы. Первым повезло Кэботу.